Лоренс Терн. Жизнь и мнение Тристрама Шенди джентльмена Перевод Франковского. Том первый. Эпиграф. Людей страшат не дела, а лишь мнение об этих делах. С греческого. Досточтимому мистеру Питту. Цэр.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 Я буду считать себя столь же счастливым, как министр, или быть, может, даже счастливее всех министров, за одним только исключением, о которых я когда-либо читал или слышал. Пребываю великий муж и, что более к вашей чести, добрый человек, вашим благожелателем и почтительнейшим соотечественником, автор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 о том, как они передаются от отца к сыну, и т.д., и т.д., и многое другое на этот счет. Так вот, поверьте моему слову, девять десятых умных вещей и глупостей, которые творятся человеком, девять десятых его успехов и неудач на этом свете зависит от движений и деятельности названных духов, от разнообразных путей и направлений, по которым вы их посылаете. Так что, когда они пущены в ход,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 или если от страха перед несчастьем естественного в столь юном путешественнике паренек мог достигнуть места своего назначения в самом жалком виде, в измотав свою мышечную и мужскую силу, приведя в неописуемые волнения собственных жизненных духов, и если в таком плачевном состоянии расстройства нервов он пролежит девять долгих, долгих месяцев в ряду, находясь во власти внезапных страхов,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 начались еще за девять месяцев до его появления на свет. Моя мать, сидевшая рядом, подняла глаза, но также мало поняла то, что хотел сказать отец, как ее спина. Зато мой дядя, мистер Тоби Шенди, который много раз уже слышал об этом, понял это прекрасно. Глава четвертая Я знаю, что есть на свете читателей,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 А если это, помимо всего прочего, и не так, прошу у мистера Горация извинения, ибо в книге, к которой я приступил, я не намерен стеснять себя никакими правилами, будь то даже правила Горация. Тем же читателям, у которых нет желания углубляться в подобные вещи, я не могу дать лучшего совета, как предложить им пропустить оставшуюся часть этой главы, ибо я заранее объявляю, что она написана только для людей пытливых и любознательных.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 что событие устанавливается почти с полной достоверностью. Впрочем, сказанное в начале следующей главы исключает на этот счет всякие сомнения. Э, «Ну, скажите, пожалуйста, сэр, что делал ваш папаша в течение всего декабря, января и февраля?» «Хм, извольте, мадам, все это время у него был приступ ишиаса». Глава пятая 5 ноября 1718 года То есть ровно через 9 календарных месяцев после вышеустановленной даты с точностью, которая удовлетворила бы резонные ожидания самого придирчивого мужа, я, Трестрам Шенди джентльмен, появился на свет на нашей щелудивой и злосчастной Земле. Я бы предпочел родиться на Луне или на какой-нибудь из планет, только не на Юпитере и не на Сатурне, потому что совершенно не переношу холода. Ведь ни на одну из них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 Поэтому, дорогой друг и спутник, если вы найдете, что в начале моего повествования я несколько сдержан, будьте ко мне снисходительны. Позвольте мне продолжать и вести рассказ по-своему. И если мне случится время от времени порезвиться дорогой или порой надеть на минутку-другую шитовской колпак с колокольчиком, не убегайте. Но любезно вообразите во мне немного больше мудрости, чем то кажется с виду. И смейтесь со мной или надо мной, пока мы будем медленно трусить дальше. Словом, делайте что угодно. Только не теряйте терпение. Глава седьмая. В той же деревне, где жили мои отец и мать, жила повивальная бабка. Сухощавая, честная, заботливая, домовитая, добрая старуха, которую с помощью малой толики простого здравого смысла и многолетней обширной практики в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 Последнее давно уже сетовало на неудобства, которое долгие годы приходилось терпеть в пастве ее мужа, не имевшей возможности достать повивальную бабку, даже в самом крайнем случае. Ближе, чем за 6 или 7 миль, каковые 7 миль в темные ночи и при скверных дорогах, местность кругом представляла сплошь вязкую глину, обращались почти в 14, что было иногда равносильно полному отсутствию на свете всяких повивальных бабок.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 Таким образом, ни одна из этих странностей не способна нарушить мой покой. Но есть случай, который, признаться, меня смущает. Именно когда я вижу человека, рожденного для великих дел, и, что служит еще больше к его чести, по природе своей всегда расположенного делать добро, когда я вижу человека, подобного вам, милорд, убеждения и поступки которого столь же чисты и благородны,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 Я утверждаю, что эти строки являются посвящением, несмотря на всю его необычность, в тех самых существенных отношениях, в отношении содержания, формы и отведенного ему места. Прошу вас поэтому принять его как таковое и дозволить мне почтительнейше положить его к ногам вашего сиятельства, если вы на них стоите, что в вашей власти, когда вам угодно. И что бывает, милорд, каждый раз, когда для этого представляется повод, И смею прибавить, всегда дает наилучшие результаты. Милорд, вашего свидетельства покорнейший, преданнейший и нежайший слуга Тристрам Шенги. Глава девятая. торжественно довожу до всеобщего сведения, что выше приведенное посвящение не предназначалось ни для какого принца, прилата, папы или государя.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 Оно к его услугам за 50 гней, что, уверяю вас, на 20 гней дешевле, чем за него взял бы любой человек с дарованием. Если вы еще раз внимательно его прочитаете, милорд, то убедитесь, что в нем вовсе нет грубой лести, как и в других посвящениях. Замысел его, как видите, ваше сиятельство, превосходный, краски прозрачные, рисунок недурной. Или если говорить более ученым языком и оценивать мое произведение по принятой уже описывал 20 системе, то я думаю, Милорд, что за контуры мне нужно будет поставить 12, за композицию 9, за краски 6, за экспрессию 13, с половиной. А за замысел, если предположить, Милорд, что я понимаю свой замысел,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 на всем в целом, как говорят французы, лежит печать оригинальности. Будьте добры, досточтимый милорд, распорядиться, чтобы названная сумма была выплачена мистеру Додсли для вручения автору, и я позабочусь о том, чтобы в следующем издании глава эта была вычеркнута, а титулы, отличия, гербы, добрые дела вашего сиятельства помещены были в начале предыдущей главы, которая целиком